Прошло два года, в продолжении которых Марк постепенно, благодаря своему терпению и доброте, победил сердца своих учеников, несмотря на ту злобу, которая окружала его со всех сторон, и несмотря на происки многочисленных врагов. Это произошло благодаря его блестящим прирожденным способностям преподавателя. Он умел стать ребенком, чтобы быть понятнее детям. Прежде всего, он был постоянно весел охотно играл с ними и являлся для них старшим товарищем, другом. Сила его заключалась в том, что он забывал свою ученость, становился на уровень юных, необработанных умов, что он находил слова, которые все объясняли, как будто он сам ничего не знал, и радовался вместе с учениками, когда ему удавалось чему-нибудь научиться. Всю трудную программу, которая состояла из чтения, письма, грамматики, орфографии, сочинений, счисления, истории, географии, основ всех наук, пения, гимнастики, земледелия, ручного труда, преподавания гражданских законов, он старался проходить полностью, причем непременно добивался того, чтобы дети вполне поняли то, что им преподавалось. Главное внимание было направлено на то, чтобы предмет, который преподавался, был совершенно ясен, чтобы ни одна подробность не оставалась непонятой, чтобы наука была усвоена вполне и научная истина вошла в сознание учащихся, подготовила их к будущей деятельности, создала из них разумных граждан с какой страстной заботливостью занимался он наукой, которая была для него кумиром. Всякая истина, научно обоснованная, приводила его в восторг. Во всем он придерживался строгой логики и строгой последовательности. Если сказать сыну крестьянина или рабочего, что земля кругла и вертится, он поверит на слово учителю. Но этого недостаточно. Надо ему дать научные основания, заставить его убедиться в том, что это действительно так. Истина, принятая голословно, есть ложь. Только такая истина действительно понятна, которая основана на опыте. Знание должно помогать человеку достигнуть высших благ, здоровья и мирного процветания. Знание не должно быть мертвой буквой, а живым словом – источником жизни, воспитательницей человечества. Поэтому Марк часто бросал в сторону книги и старался просветить своих учеников путем опыта, чтобы они сами убедились в научных истинах, додумались до них. Он никогда не заставлял их верить, пока не докажет им реальности всякого научного опыта. Все явления, которых нельзя было доказать, были отложены до тех пор, пока дети постепенно не дорастут до их понимания. Но и то, что они знали, давало им возможность построить свое будущее на основах братской любви и широкого понимания жизни. Весь его метод преподавания был основан на том, чтобы дать возможность детям убедиться во всем на опыте, развить свое мышление, свою индивидуальность, и сознание, что каждый человек должен поступать только на основании ясного разумения и всегда и во всем поддерживать истинное человеческое достоинство. Но недостаточно было научить детей одному только знанию. Надо было создать между ними настоящую солидарность, вселить в них духовное объединение. Средством к этому служила, по мнению Марка, одна лишь справедливость. Он заметил, с каким жаром ребенок, оскорбленный в своем чувстве правоты, восклицал «Это несправедливость». Всякая малейшая несправедливость поднимает целую бурю в душе этих маленьких людей, и они ужасно от этого страдают. Происходит это потому, что сознание несправедливости в них чрезвычайно чутко. И он пользовался этой чуткостью, этим врожденным стремлением к справедливости, который еще не признает тех компромиссов и сделок с совестью, каким учит жизнь. От истины к справедливости – вот путь, который наметил себе Марк. И он вел по этому пути своих учеников, стараясь о том, чтобы они сами являлись судьями своих поступков, когда им приходилось совершать что-нибудь дурное. Если они лгали, он приводил их к сознанию, что они этим вредили себе и товарищам. Если они нарушали порядок, опаздывали на урок, он доказывал им, что они прежде всего наказывали самих себя. Часто провинившийся сам сознавался в своей вине и тем заслуживал прощения. Весь этот маленький люд постепенно проникался чувством равенства. Все друг перед другом соревновались в справедливости, стремились к тому, чтобы весь класс работал честно. По мере силы сообразно обязанностям каждого. Конечно, дело не обходилось без столкновений, без прискорбных случайностей, потому что создавалось только начало разумного преподавания, и школа еще не достигла настоящей высоты, когда бы она считалась источником счастья и здоровья. Но Марк радовался самому незначительному результату. Уверены в том, что хотя знание считается непременным условием всякого прогресса, но ничто так не содействует счастью среди людей, как справедливость. Почему же средний, буржуазный класс, самый знающий и самый развитой, так быстро катился по наклонной плоскости к полному падению? Не заключалась ли причина подобного несчастья в отсутствии в нем сознания справедливости, которое мешало ему заботиться о меньшей братье, о несчастных и отверженных. Обыкновенно во всем обвиняют воспитание, школу. Науке ставился в упрек упадок нравственности. И действительно, одно голое знание среди лжи и несправедливости лишь способствовало всеобщему бедствию. Наука должна была работать и стремиться к установлению справедливости она должна была создать для людей нравственные учения о мире и справедливости и тем приблизить будущее царство братства и единения. Марк требовал не только справедливости, но призывал своих учеников к любви и добру. Ничто хорошее, не согретое светом любви, не может дать ростков. Этот священный огонь не должен был угасать на алтаре человечества каждому должно быть присуще желание слиться с другими, и всякое индивидуальные чувства и стремления можно сравнить с отдельным инструментом, который не должен нарушать общей гармонии. Если каждый отдельный человек был силен своей волею и своей властью, то действия его все же должны были склониться ко благу общему. Любить, заслужить любовь и заставить других любить, Вот в чем состояла ближайшая задача каждого преподавателя. Это были те три ступени, которые вели к цели. Марк любил своих учеников всем сердцем. Он отдавал им все свои силы, зная, что нельзя учить ничему без любви, так как одна только любовь убедительна и сильна. Он все время употреблял на то, чтобы заслужить любовь, становился с учениками на братскую ногу, никогда не внушал им чувство страха и старался победить их только убеждением, добротою, товарищеским обращением. Он являлся старшим, который кончает свое образование среди младших. Заставить учеников полюбить друг друга – это составляло его главную заботу. Он постоянно напоминал им, что счастье каждого зависит исключительно от счастья общего – это понятие должно было ежедневно служить стимулом к прогрессу, и наградой всего класса было сознание, что все одинаково потрудились на пользу всеобщего счастья. Без сомнения, школа должна была развивать энергию, должна была стремиться к пробуждению в каждом чувство индивидуальной свободы. Каждый ребенок должен поступать на основании собственного разумного желания, для того, чтобы в будущем у каждого человека было известное и личное ему присущее достоинство. Но разве жатва подобной интенсивной культуры не должна пополнять житницу всеобщего счастья? И возможно ли представить себе действие одного гражданина, которое, создавая его личную славу, в то же время не увеличивало бы благосостояние общего? Просвещение, воспитание – неизбежно должно было вести к солидарности, к этой единственной цели, которая понемногу соединит все человечество в одну семью. И он стремился к тому, чтобы симпатия, ласка, доброта, веселье и радость господствовали в его школе, чтобы всегда раздавались смех и шутки, чтобы пение сменяло серьезные занятия, чтобы всем ученикам жилось весело, чтобы они чувствовали себя счастливыми и приучились любить эту жизнь, посвященную науке, истине и справедливости. Только такая жизнь могла их приблизить к тому идеалу, который может осуществиться лишь тогда, когда несколько поколений детей будут воспитаны в таком духе любви и справедливости. С первых же дней занятий в школе Марк повел борьбу против всякого устрашения и насилия которыми злоупотребляют по отношению к детям. Им стараются внушить чтением, картинами и рассказами сознание права сильного над слабым. Им повествуют о разных ужасах, о войнах, о грабежах, о разрушении городов и об опустошении целых стран. Преподаватель истории читает им лишь кровавые страницы войны, завоевания, упоминает имена людей, которые убивали себе подобных. Детские умы смущаются звоном оружия, кровавыми битвами. Таким способом хотели воспламенить их патриотизм. Наградные книги, детские журналы, даже обертки тетрадей все дает им лишь изображение пушек целых армий, все дает им лишь изображение пушек целых армий, которые дрались на поле битвы, вечную борьбу человека-волка, уничтожающего себе подобных. Если дело идет не о войне, то говорится о всевозможных суевериях и легендах, которые смущают детский ум и заставляют его верить в сверхъестественное. Всегда и во всем главное внимание направляется на то, чтобы вызвать в детях пассивное послушание, приниженность, молчаливую покорность громом небесным. Таким образом создавались не люди, а рабы, пушечное мясо, послушное велению жестокого полководца. Такое направление воспитания считалось необходимым, чтобы выковать слепые орудия конечного возмездия. Но подобное развитие воинственных добродетелей было уместно в прежнее время, когда один только меч решал борьбу народов и обеспечивал их права. А в настоящее время можно ли верить в то, что победителем явится лишь один милитаризм, Напротив, мы видим, что в недалеком будущем истинная победа будет одержана на почве экономической, посредством реорганизации труда. Тот народ окажется победителем, который будет счастливее и справедливее. Франция должна гордиться исключительно своей ролью избавительницы, и Марк возмущался тем, что ей навязывают воинские успехи и заставляют служить узкой цели созидания армии солдат. Такая программа еще могла быть оправдана непосредственно после понесенного Франции поражения, но теперь все несчастье происходило от преклонения перед армией и перед той властью, которую предоставляли начальникам этой армии. Если Франция должна была быть вооруженной, благодаря соседству других вооруженных наций, то ей именно было необходимо прежде всего воспитать настоящих граждан, свободных и справедливых, которым принадлежит будущее. Когда вся Франция научится знать и хотеть, когда она будет истинно свободная страна, все остальные народы, закованные в сталь броню, рассыплются в прах вокруг нее, и она покорит их правдой и справедливостью, чего не может совершить никакая армия, как бы хорошо вооружена она ни была. Народы пробуждают друг друга, и они восстанут один за другим из мрака невежества, признавая лишь мирную победу, которая уничтожит самое понятие о войнах. Марк не мог представить для своей страны более великой задачи, как слить воедино интересы всех народностей. И потому он просто следил за каждой книгой, за каждым рисунком, который попадал в руки его учеников, устранял все вредное, все лживое и давал им читать о высоких подвигах человечества на небе знания и культуры. Единственным средством для создания энергии был труд для общего счастья. Хорошие результаты дали уже себя знать к концу второго года. Марк разделил свою школу на два класса взял на себя преподавание в первом классе, где находились дети от 9 до 13 лет. Помощник Миньо занимался в младшем классе с детьми от 6 до 9 лет. Марк старался не терять ни минуты времени. Дети писали, отвечали уроки, объясняли рисунки. Вся школьная работа шла ровным ходом, в полном порядке. Вместе с тем он представлял детям, возможно, больше независимости, беседовал с ними, вызывал с их стороны возражения, ни в чем не проявляя своего авторитета как учитель, желая, чтобы дети сами добивались уверенности в том, чему учились. Таким образом, в классе постоянно царили свобода и веселость. Детей привлекала живость в преподавании, смена занятий и молодые умы сами переходили от одного открытия к другому. Он требовал от детей необыкновенной чистоты и водил их на мытье, как на праздник. Окна открывались настежь посередине и по окончании каждого урока. До него дети были приучены к тому, чтобы мести класс, причем они поднимали страшную пыль, что служило вместе с тем и распространением всяких зараз. Марк научил их обращению с губкой, заставлял их обмывать парты и пол, что служило им вместе и развлечением, вызывая смех и шутки. В солнечные дни большой зал был полон света, а толпа его учеников полна веселья и радости. В один из таких майских дней, два года спустя после назначения Марка, школу навестил инспектор Морозен. Он вошел в класс без всякого предупреждения, надеясь улечить преподавателя в каком-нибудь нерадении. Инспектор напрасно выслеживал его. До сих пор он не мог ни в чем сделать ему замечание. Марк был очень осторожен, и Мэрэзен не мог найти предлога для его смещения. Этот революционер и мечтатель, который, по предсказанию всех, не мог из шести месяцев удержаться на этом месте, Оставался преспокойно вот уже второй год, ко всеобщему удивлению и скандалу. Ученики только что кончали мытье класса, когда появился Морызен, по обыкновению нарядной и прилизанной. У вас здесь настоящее наводнение, воскликнул он в ужасе. Когда Марк объяснил ему, что заменил ради гигиенических целей прежний обычай мистии класса мытьем, инспектор пожал плечами. «Вот еще новость. Вы должны были предупредить администрацию. От всей этой воды развивается сырость, вредная для здоровья. Вы будете так добры снова мести классы, пока вам не разрешат употреблять в дело губку». Так как в это время был перерыв между уроками, то инспектор начал осмотр класса, роясь повсюду и заглядывая во все шкафы, чтобы убедиться, все ли в порядке. Он придирался к каждой мелочи, говорил громко и резко, стараясь унизить преподавателя в глазах учеников. Наконец дети заняли места на своих скамьях, и урок начался. Прежде всего инспектор накинулся на Миньо, который занимался со своим отделением в том же классе, где и Марк, и стал выговаривать ему за то, что маленький Шарль Делуар, восьми лет, не мог ответить на предложенный вопрос потому что не проходил еще того, о чем его спрашивали. «Значит, вы страшно отстали по программе. Ваши ученики уже два месяца назад должны были знать то, о чем я их спрашиваю». Миньо почтительно молчал, но, видимо, был раздражен наглым тоном инспектора и несколько раз взглядывал на Марка. Упреки Морезена относились, конечно, к нему, как к старшему учителю. Поэтому и Марк щёл своим долгом вступиться за своего помощника. Простите, господин инспектор, я счел за лучшее изменить некоторые части программы для большей ясности преподавания. По-моему, гораздо целесообразнее не придерживаться учебников, а заинтересовать детей самим преподаванием. Сделать его живым и понятным, пройдя весь курс, быть может, не в том порядке, как сказано в программах. Маризен прикинулся искренно возмущенным. «Как, милостивый государь! Вы решаетесь касаться программ? Вы по своему личному разумению выбираете одно и пропускаете другое? Вы своей фантазией коверкаете мудрое предусмотрение начальства? Отлично! Мы сейчас увидим, насколько ваш класс запоздал». Он вызвал другого Долуара, которому было десять лет заставил его встать и рассказать о терроре и назвать главных деятелей – Робеспьера, Д'Антона и Марата. «Марат был прекрасный человек?» – спросил он. Хотя Огюст Долуар сделался теперь несколько более дисциплинированным, благодаря влиянию Марка, но все же таки остался забавным шутником. Трудно сказать, ответил ли он по незнанию или просто чтобы подурачиться, но его слова. «О да, очень хороший, сударь!» Вызвали целый взрыв смеха. «Но нет, вовсе нет», – остановил его инспектор. Марат был отвратительный человек, на его лице лежал отпечаток всех его пороков и совершенных им преступлений. Обращаясь к Марку, он имел неосторожность прибавить. «Надеюсь, не вы их учите тому, что Марат был прекрасный человек?» «Нет, господин инспектор», – Ответил учитель, улыбаясь. Снова раздался смех. Минье должен был пройти между скамейками, чтобы восстановить порядок, между тем как Морезен упорно расспрашивал про Марата, и наконец дошел до шарлоты Карде. К несчастью, он обратился к Фердинанду Бонгару, большому малому 12 лет, которого он счел, вероятно, за более знающего. Скажи-ка мне, мой друг, как умер Марат. Фердинанд вообще учился с большим трудом. Он был малой неспособной и занимался без всякой охоты. Особенно трудно ему давалась история, и он постоянно путал события, имена и числа. Мальчик встал испуганный и вытаращил глаза. «Успокойся, мой друг», — сказал ему инспектор. «Припомни, при каких обстоятельствах последовала смерть Марата». Фердинанд стоял молча с открытым ртом. Один из товарищей сжалился над ним и подсказал ему «В ванне!». Тогда мальчик решился и громко выпалил. «Марат потонул, сидя в ване Весь класс покатился со смеху, а Мерезен вышел из себя от злобы. «Эти дети, однако же, ужасно глупы!» «Марат действительно умер в ванне, но его убила Шарлота Корде» которая пожертвовала собою, чтобы спасти Францию от этого кровожадного чудовища. Вас, стало быть, ничему не учат, если вы не можете ответить на такой простой вопрос. Затем он обратился с вопросом к двум близнецам, Ахиллу и Филиппу Савенам, расспрашивая их о религиозных войнах и добился довольно удовлетворительных ответов. Оба брата Савены не были любимы за свою хитрость и лживость. Они постоянно доносили на своих товарищей и передавали своему отцу все, что творилось в школе. Инспектора подкупили их подобострастные ответы, и он поставил их в пример всему классу. «Вот дети, которые успели, по крайней мере, чему-нибудь научиться». Потом, обращаясь снова к Филиппу, спросил. «Скажи мне, что надо делать, чтобы исполнять требования религии?» «Надо ходить к обедне, сударь!» «Конечно, но этого еще недостаточно. Надо делать все, чему учит религия. Слышите, дети? Надо делать все, чему учит религия!» Марк посмотрел на него с удивлением. Он, однако, не сделал никакого замечания, понимая причину такого странного вопроса. Инспектор хотел вызвать с его стороны неосторожное слово, к которому он мог бы придраться. Таково было действительное намерение инспектора, потому что он обратился к другому ученику, Себастьяну Милому, и спросил еще более резким голосом. «Послушай ты, голубоглазый, чему учит религия?» Себастьян встал, растерянно посмотрел на инспектора и ничего не ответил. Это был самый лучший ученик в классе, развитой и прилежный мальчик. Невозможность ответить инспектору вызвало даже в его глазах слезы. Он совсем не понимал, о чем его спрашивали, так как ему было всего девять лет. «Чего ты таращишь на меня глаза, змееныш?» «Кажется, мой вопрос ясен». Марк не мог долей сдерживаться. Смущение его любимого ученика, к которому он с каждым днем все больше и больше привязывался, было ему невыносимо. Он пришел к нему на помощь. «Простите, господин инспектор, то, о чем вы спрашиваете, находится в катехизисе, а катехизис не входит в нашу программу. Как же вы требуете, чтобы мальчик ответил на ваш вопрос?» Этого и ждал, вероятно, Морезен, потому что сразу высказал свое негодование. «Увольте меня от своих указаний, господин учитель», — сказал он. «Я сам прекрасно знаю, что я делаю, и считаю такую школу, где ребенок не может ответить даже в общих выражениях о существе исповедуемой в стране религии? Да, такую школу я считаю никуда не годную. «А я вам повторяю, господин инспектор», – продолжал Марк ясным и отчетливым голосом, в котором слышалось сдержанное раздражение, – «что я не обязан преподавать катехизис. Вы, вероятно, забыли, что находитесь не в школе братьев» у которых катехизис – основа всего преподавания. Здесь светская и республиканская школа, независимая от церкви, и всякое знание, преподаваемое здесь, основано лишь на разуме и науке. Я приглашаю вас обратиться за разъяснениями к моему начальству». Морезен понял, что он зашел слишком далеко. Всякий раз, когда он старался поколебать положение Марка, Его начальник, инспектор Академии де Боразер, требовал каких-нибудь точных и убедительных фактов. Он был расположен к Марку и знал его убеждения. Теперь Морезен почувствовал, что вел себя очень нетактично и поспешил закончить свое посещение, продолжая высказывать порицания. Все решительно вызывало его неудовольствие. Сами ученики начали, наконец, забавляться смотря на этого маленького человечка с расчесанную бородою и приглаженными волосами. Когда он ушел, Миньо пожал плечами и тихо сказал Марку. «Он даст о нас плохой отзыв, но вы правы, он слишком глуп, этот господин». В последнее время Миньо сблизился с Марком. Его подкупало спокойное и приветливое обращение, хотя в душе он во многом не разделял его убеждений и постоянно боялся, как бы начальство не задержало его повышение по службе. Но, будучи честным и здравомыслящим, Миньо не мог не подчиниться возвышенному уму Марка. «Поверьте», — весело ответил Марк, — «он не посмеет написать открытого обвинения, а постарается по обыкновению прибегнуть хитростям и доносам. Взгляните, вот он прошел к мадемуазель Рузер, там он чувствует себя как дома» ведь в сущности у него нет никаких убеждений, и он хлопочет только о своем повышении. Морезен после каждого посещения школы девочек осыпал мадемуазель Рузер похвалами за то, что она водила их в часовню и учила катехизису. У нее была одна ученица, которая особенно хорошо отвечала по вопросам религии. Это была Гортензия Савен. Анжель Бонгар, довольно неспособный ребенок, плохо усваивала нравственные заповеди, а маленькая Люсиль де Луар, недавно поступившая в школу, напротив, обнаруживала большие способности и на нее смотрели, как на будущую монахиню. После окончания занятий Марк еще раз увидел Морезена, который выходил из школы девочек в сопровождении мадемуазели Рузер. Они о чем-то говорили, размахивая руками и сокрушенно покачивая головами. Они, конечно, толковали об ужасных порядках в школе Марка, который все продолжал состоять преподавателем, хотя не рассчитывали, что его сгонят с места в самом непродолжительном времени. Жители Мальбуа, которые сперва тоже ожидали немедленного смещения Марка, теперь привыкли к нему. Мэр Дарас решился публично высказаться в его пользу во время одного из заседаний муниципального совета. В последнее время положение Марка еще упрочилось, благодаря тому, что в его школу вернулись два ученика, перешедшие было в школу братьев. Это было чрезвычайно важное событие, и многие семьи после этого успокоились и признали в Марке хорошего учителя. Для школы братьев, напротив, уход двух учеников был сильным ударом, который отчасти поколебал их безграничное влияние на общину. Монахи и изуиты заволновались. Неужели Марку удалось посредством любви и мудрого управления восстановить честь светской школы? Клирикалы решились на атаку, которая носила такой странный характер, что Марк мог только подивиться. Морезен из лукавой осторожности оставил в стороне вопрос о катехизисе, И упоминал в своих жалобах на школу Марка только о мытье полов и парт губкою. Он подымал руки к небу и выражал свое опасение за здоровье детей. Он говорил об этой мере и другим влиятельным лицам. Возник вопрос: что гигиеничнее, мыть или мести? Мальбуа очень скоро разделился на два лагеря, которые затеяли борьбу, и каждая партия выставляла свои аргументы прежде всего спросили мнение родителей. Чиновник Савен энергично высказался против мытья, так что возбудил даже вопрос о том, не взять ли ему детей из школы. Но Марк перевел дело в высшую инстанцию и обратился к своему начальнику, желая узнать его воззрение на этот вопрос. Решено было образовать комиссию гигиенистов. Произведенные расследования подняли целую бурю споров но победа осталась загубкою. Для Марка такое решение было настоящим торжеством. Родители почувствовали к нему еще более доверие. Даже Савен должен был покаяться в своем заблуждении. После этого еще один ученик перешел из школы братьев в светскую школу. Но Марк отлично чувствовал, что, несмотря на возникшие к нему симпатии, его положение было все-таки довольно непрочно. Он знал, что потребуются годы, чтобы освободить страну от влияния калерикалов, и продолжал отвоевывать шаг за шагом каждую пять земли, сохраняя внешний мир по просьбе Женевьевы. Он даже был настолько уступчив, что помирился со старухами, с госпожой Дюпарк и с матерью своей жены. Случилось это как раз во время спора из-за мытья. Время от времени он отправлялся с женою и дочкой в домик на площади Капуцинов. Старухи были сдержаны, тщательно избегали всякого вопроса, который мог вызвать обостренный разговор, что лишало беседу приятной интимности и свободы. Женевьева все-таки казалась в восторге от примирения. Ей было крайне тяжело навещать старух без мужа и как бы в тайне от него. Она теперь почти ежедневно бывала в домике госпожи Дюпарк, оставляя иногда у старух свою дочку и бегала из дому к старухам и обратно, не вызывая этим неудовольствия Марка. Он даже мало обращал на это внимание, счастливый тем, что жена его довольна. Бабушка и мать теперь щедро награждала ее и девочку подарками, и все, по-видимому, шло прекрасно. В одно из воскресений Марк отправился завтракать к своему другу в Жонвиль. Прошло два года с тех пор, как он покинул школу в этом местечке, и ему внезапно представилось, как много в сущности он сделал за эти два года. Он ясно понял, какое благотворное влияние имеет всякий учитель, если он действует в духе добра и справедливости, и как это влияние ужасно, если он придерживается рутины и вредных предрассудков. В то время как в Мольбуа мало-помалу начиналось торжество справедливости и нравственного оздоровления, Жон Виль погружался в мрак суеверий и духовно обнищал. Для Марка было чрезвычайно мучительно осознавать, что его добрые начинания были уничтожены и что от них не осталось и следа. Причиной тому была злая воля нового учителя, Жофра, для которого единственной целью в жизни были личный успех и личное благосостояние. Маленького роста, черненький, подвижный, с узкими пронырливыми глазами, он был обязан сравнительным достатком по печенью местного кюре, который взял его ребенком из кузницы отца и занялся его обучением. Затем тот же кюре устроил его брак с дочерью мясника, довольно зажиточного человека. Жена Жофра была тоже маленькая, подвижная хлопотунья. Она принесла мужу 2000 франков ежегодной ренты. Поэтому Жофр был убежден в том, что самое выгодное – оставаться на стороне клирикалов. Они помогут ему сделаться важную персоною, разыщут для него выгодное место. Уже теперь 2000 франков дохода создавали ему почетное положение в местечке. С ним уже нельзя было так общаться, как с вечно голодным феру. Имея определенную ренту, он не так дорожил своим местом и не заискивал у администрации. В учебном мире, как и везде, все выгоды на стороне богатых. Многие еще преувеличивали его доходы, а крестьяне почтительно снимали перед ним шляпы. Он снискал их уважение еще тем, что был чрезвычайно жаден до всякой наживы и очень ловко умел эксплуатировать и людей, и обстоятельства. Его не стесняли никакие прочные убеждения. Он был и республиканец, и добрый патриот, и католик. Постолько, разумеется, поскольку это отвечало его выгодам. Так, например, приехав в Жонвиль, он посетил абата Коньяса, но не допустил его сразу завладеть школою. Для этого он был слишком хитер. Ему было отлично известно антиклерикальное направление своего начальства. Он только постепенно предоставлял все большую и большую власть Кюре, действуя под давлением мэра и муниципального совета.